И когда мы убедились, что он далеко, мы начали разговаривать друг с другом и оплакивать себя и сказали, «О, если бы мы утонули в море или съели бы нас обезьяны, это было бы лучше, чем жариться на угольях. Клянемся Аллахом, такая смерть, смерть скверная. Но что хочет Аллах, то бывает». Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого, Великого. Мы умрем в тоске, и никто о нас не узнает, и нет для нас больше спасения из этого места. И потом мы поднялись и вышли на остров, чтобы присмотреть себе место, куда бы могли спрятаться или убежать. И нам показалось легко умереть если наше мясо не изжарят на огне. Но мы не нашли себе места, чтобы укрыться в нем, а нас уже настиг вечер, и мы вернулись во дворец из-за сильного страха. И мы посидели немного, и вдруг земля под нами задрожала, и пришел тот черный человек, и, подойдя к нам, стал нас Ворочить одного за другим, как и в первый раз. И он щупал нас, пока один из нас ему не понравился. И тогда он схватил его и сделал с ним то же самое, что сделал с капитаном в первый раз. Он изжарил его и съел, и заснул на скамье и проспал всю ночь храпя, как прирезанная скотина. А когда взошел день, он встал и ушел своей дорогой, оставив нас, как обычно. И мы сошлись все вместе, и стали разговаривать, и говорили друг другу. «Клянемся Аллахом! Если мы бросимся в море и умрем от потопления, это будет лучше, чем умереть от сожжения, ибо такая смерть отвратительна». «Выслушайте мои слова», — сказал один из нас. «Мы должны ухитриться и убить этого человека, и избавиться от забот, и спасти мусульман от этого разбойника и людоеда». «Послушайте, о братья», — сказал я. «Если его непременно нужно убить, то нам следует перенести эти бревна к берегу и перетащить туда, часть этих дров, и сделать для себя плод вместо корабля. А после этого мы ухитримся его убить. Сядем на судно и поедем по морю в любое место, куда захочет Аллах. Или же мы будем сидеть в этом месте, пока не пройдет мимо нас корабль, и тогда мы сядем на него. Если же мы не сможем убить этого человека, мы уйдем и поплывем по морю, хотя бы мы утонули, мы избавимся от поджаривания на огне и убиения. Если мы спасемся, то спасемся, а если утонем, то умрем мучениками». «Клянемся Аллахом, это правильное мнение», — сказали все. «И мы сговорились об этом деле и начали действовать».